Глава двадцать седьмая «Служу Советскому Союзу!» – отчеканил Анатолий Киборгин, получая сразу две награды. Для начала получил давно обещанное красное знамя за город Абель и вторую – красную звезду за ночную атаку с деблокированием двадцать второго поста. Несмотря на почти часовой бой, там погибло только два бойца, словили пули от ДШК, и тут никакие доспехи не спасут. Правдоранены минами, наметыми осколками и контузии, выхватили почти все. На бронежилетах и шлемах было страшно смотреть все посечённые и изорванные пулями. Ветер через день стих, и всё вернулось на круги своя, то есть начали опять летать бланики, и дошманы снова не могли толком заниматься своей дошманской деятельностью, то есть минировать дорогу. Тем более, что количество моторных планеров довели до двух штук. К 20 мая все плановые боевые операции были завершены, как и связанные с ними боевые действия. Все поставленные задачи были выполнены, по крайней мере, официально, а иначе полковники и генералы, курировавшие все эти утёсы, охваты, квадраты и прочие восходы, свои золотые звёздочки не получат. И на участников рангом пониже также посыпался дождь наград. Это ведь тоже своего рода подтверждение значимости победы. А то, если награжденных мало, то и победа не столь яркая. Так что сыпали ордена и медали щедрой рукой. Киборгин, помимо двух орденов, кое ему вручили в Кабуле. Он по совокупности заслуг, то есть признали положительную роль с внедрением планеров. Также получил следующее звание капитан. Погон ему вручил в Герате уже полковник Громов. «Вот только командиром батальона тебя все же не сделать». а альтернативный вариант мне все-таки видится не слишком удачным и надежным», сказал он с хмурым видом из-за того, что срывался план личного обогащения. «Риск завалиться слишком велик». «Согласен с вами, товарищ полковник», кивнул Анатолий. «Но у меня есть другой вариант. Как сделать меня независимым в оперативном плане и получить все-таки свой батальон?» «Ерунда», раздраженно махнул рукой Громов и досадливо поморщился. На такой уровень командной должности сразу налетит куча более достойных кандидатов, всякие майоры и подполковники. Тебя от отрут от должности в один миг, и я с этим ничего не смогу сделать. Из Москвы прикрикнут, и я отвечу: "Есть". В данном случае от подразделений все эти, как вы сказали, более достойные с мощными лапами, наоборот, станут отбиваться руками и ногами, засмеялся новоиспечённый капитан. Вот как «И что же ты придумал?» «Потому что я не могу представить ни одного варианта, чтобы кто-то отказался от такой должности». «Ловкость рук и никакого мошенничества», — улыбнулся Киборгин. «Дисбат. А если называть вещи своими именами в условиях ведения боевых действий, то полноценный штрафбат». «Э-э-э», — -э", выпучил глаза полковник Громов. «Штрафбат? Ты это сейчас серьезно?» «Так точно!» Помните февральский случай под Кандагаром? Ты про насильников? Да, помню. Майор довёл дело до суда и тем самым спустил лавину. Под трибунал за эти месяцы попал уже под сотню человек. Вот о них я и веду речь. Зачем им в тюрьме сидеть? Пусть по законам военного времени искупают свою вину кровью в самых горячих местах Афганистана. Согласитесь, как-то странно. что всякие насильники и убийцы будут отдыхать на нарах в союзе, а здесь гибнуть обычные законопослушные пацаны. Складывается впечатление, что для государства более ценными гражданами являются всякие зеки, раз о них так бережёт, сохраняя в тюрьмах. Потом они выйдут на свободу якобы с чистой совестью, а в реальности состоявшийся уголовник. При этом достойного во всех смыслах пацана, что погиб вместо не их присланного им на замену, закопают на кладбище. Где логика? Тут ты прав, кивнул Громов задумчивым видом. Действительно, несправедливо получается. Потом посмотрел на свежеиспечённого капитана и усмехнулся. Ну да, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что на мёхко говоря, не совсем чистые дела лучше посылать уже заморавшись людей. они на них пойдут охотнее, и проблем не возникнет со всякими идеалистически настроенными бойцами. Правда, там могут оказаться сексоты, но это уже другое дело. И Анатолий их собирается вычислять жёстко, с помощью самопального детектора лжи и зачищать, не жалко. Сам-то не боишься с ними связываться? Пальнут ещё в спину. Нет. Почему? Просто скажу. Что в случае моей смерти любой, даже от пули врага, их всех ждёт смертная казнь. Неофициально. То есть просто устроят дружественный огонь или просто посчитают, что они все духи, переодевшиеся в советскую форму, и накроют артой или нурсами. Так что не только не пальнут, но и сами будут мне свои груди прикрывать. Жёстко, а иначе с такими нельзя, верно? Ну и пряник будет. Только не маловато людей. Тем более, что уровень потерь, думаю, получится очень высок. Если подобное подразделение вдруг будет создано, то его придётся посылать реально в самое пекло. Думаю, к концу года на батальон штрафников наберётся. Но можно и быстрее. Как? Реально взять людей из дисциплинарных батальонов всяких героев, занимавшихся неуставными отношениями, да так, что на это не смогли закрыть глаза. Там ведь многие получили сроки по 2-3 года. Но вот пусть они эти три года послужат Родине настоящим образом, доказав на деле свою крутизну, а не просто ходя с троем в сортир. Хм. Этим, кстати, можно еще одного зайца попробовать прибить. О чем ты? Каком еще зайце ты говоришь? Я о таких позорных явлениях в нашей армии, как дедовщина и землячество, полностью дискредитирующих среди населения службу по защите Отечества, наслушавшись историей отвернувшихся на гражданку солдат, начинают нарастать такое явление, как уклонение, ибо никто в здравом уме не хочет подвергаться таким же физическим и моральным унижениям. И чем дальше, тем шире это явление станет распространяться. Громов снова помурчался. Конечно же, он был в курсе данного бардака. Вот только делал ли он сам что-то, чтобы исправить положение хотя бы в своей дивизии? Этого Киборгин не знал. но землячество у него, что называется, цвело и пахло. Бойцы из таких частей с землячествами пытались перевестись в нормальные с дедовщиной. Там хоть к концу срока службы можно будет свободнее вздохнуть, а не шуршать на положении раба до дембеля. Точнее, проблему этим, конечно, не решим, продолжил Анатолий. Но можно сильно притушить в тех случаях, когда офицеры действительно хотят выправить сложившуюся ситуацию, Ну по каким-то причинам у них не получается. Да и самих офицеров, забивших на службу, в чувство привести, достаточно будет распустить слух, что нерадивых офицеров в родах, которых происходит беспредел, отправят в Афган. И мне от чего-то кажется, что не очень-то многие реально хотят туда попасть. Это точно. Ну да, гробы в Союз пошли сплошным потоком. Выяснилось, что на войне вообще-то и убить могут. Так что поток добровольцев резко сократился. Теперь начинают посылать в добровольно-принудительном порядке и далеко не самый лучший контингент. Ну а какой командир части отдаст хорошего подчинённого как результат среди офицеров широко распространится пьянство и даже наркомания со скотским отношением к солдатам. Ну а среди солдат аналогичный слух пустить, что не в десбат попадут за свои неуставные художества, а примиком в штрафбат. Глядишь, забуревший дедушка, любящий почесать кулаки об молодых, предпочтёт почесать их обо что-то другое, но и землячество притухнут. А то и действительно, до да совсем уж диких случаев доходит, когда старослужащий, да ещё в звании до сержанта, откуда-нибудь из России моет полы как молодой, вроде каких-нибудь среднеазиатов или кавказцев. А первогодки на кроватях валяются и смеются, да ещё поплёвывают на пол, дескать, грязью бери. просто диву даёшься, глядя на происходящее. А какой вообще дружбе народов может идти речь в государстве, если в армии этого государства и культивируется национальная ненависть, а потом удивляются, откуда это вдруг тот же русский национализм появился, а потом и фашизм. А как ему не появиться в таких условиях, когда их в армии всякие нароцы щемят, а потом приезжают домой, а в магазинах шаром покатить При этом в республиках тех же народов с обеспечением всё на порядок лучше, подумал Анатолий. В высшем военном и политическом руководстве об этом не знают? Да как-то сомнительно. Доклады должны поступать. КГБ работает на местах или так погулять вышло? Хотя Фиг его знает, засомневался Кибаргин. Ведь кто составляет такие доклады? Да вот партийное руководство нижнего звена и должны составлять. Все эти комсорги с замполитами. Вот только оно им надо правду показывать. Для карьеры такие доклады могут оказаться губительны. За такой доклад, наоборот, в ответ прилететь может от вышестоящих товарищей. Ведь это значит, что и они недосмотрели, допустили халатность. Вот и цветет очковтирательство. Дескать, все хорошо, прекрасная маркиза. А потом выясняется, что дом в национальном пожаре сгорел. Сиськи-ма-сиськи. И если парт руководства действительно не в курсе о том, что творится в армии, то им же хуже. Сильно далеки они стали от народа, оторвались от корней, летая в каких-то высоких империях строительства всемирного коммунизма. Ну и кто им после этого доктор спрашивается? Иногда складывается впечатление, что высшее руководство само делает все для развала государства, не может наладить экономику, в армии гидовщина и землячество. Формализм в общественной и культурной жизни с замшелыми лозунгами из 30-х годов, от которых было бы смешно, если б не было так грустно. Нищета, неэффективность. А потом удивленно хлопали глазами и обижались, негодуя, отчего этот народ не вышел на защиту этого государства. А сфигали ему выходить и защищать такое химерическое непотребство, пронизанное не устройством, наплевательством и ложью. Мол, интересное, задумчиво произнёс Громов. Хотя быстро такое решение не провести, неоднозначно оно в политическом плане. Аналог со Штраубатом прямо-таки сам напрашивается. И тот факт, что революция в Афганистане будут защищать и продвигать люди с фактически судимостью, может для многих стать костью в горле. Рано или поздно это всё всплывёт на международном уровне. Скорее рано, чем поздно, и может репутационно больно ударить. Ну, тут уж я ничего посоветовать не могу, товарищ полковник, развёл руками Анатолий. Политика это не моё. Но ну, не обязательно же это всё официально оформлять. Просто возникнет отдельный мотострелковый батальон. Есть горные, а тут какой-нибудь пустынный, типа экспериментальное подразделение. Можно даже там кавалерийское подразделение вкатать. Но если вы сможете это как-то протолкнуть, то к моменту, когда вы сюда приедете во второй раз, В ваших руках окажется отличный инструмент. Хм. Во второй раз. Да, и возможности, как у генерала, у вас будет ещё больше, чем сейчас. Хм. Товарищ полковник. Да. Вынырнул из своей грёз громов. У меня есть небольшая просьба. Давай. У меня скоро отпуск, до да вот собственно 1 июня. Есть возможность пересечь границу без пограничного досмотра, каким-нибудь сопровождающим груз. Кстати, вашу долю мне при себе подержать или передать куда-то? Поперхнулся полковник, поняв, о чём речь. Можно, только груз сам понимаешь, какой придётся сопровождать. Догадываюсь. Тогда нет проблем. А долю пока подержи у себя. Понял.